Глава 34. Пульхерия. Все устремились к мавританской зале, и распорядители церемонии не могли установить порядка. Один молодой человек заявил, что узнал под бледно-голубым домино Цинзалину, самую знаменитую куртизанку в мире, которая год тому назад таинственно исчезла из страны. Каждый хотел убедиться в справедливости этого предположения. Не знавшие Цинзалины хотели иметь счастье увидеть эту прославленную женщину, а кто знал ее, тот хотел увидеть еще раз. Но бледно-голубое домино, подобно легкому и неуловимому призраку, исчезало из окружавшей его толпы и показывалось в другом зале, вновь окруженное толпою. Каждое голубое домино преследовали и расспрашивали, и когда думали, что нашли, кого нужно, громкие, взволнованные крики оглашали весь дворец. Но она узкользала прежде, чем можно было узнать Цинзалину под этим лёгким каталоном и этой бархатной маской. Домино достигло наконец сада. Тогда толпа кинулась в сад. Толкатня была ужасная. Наконец все разбрелись по рощицам, влюблённые воспользовались этим случаем, чтобы ускользнуть от глаз ревнивцев. Оркестр играл в опустевших и звучных стенах. Некрасивые или ревнивые женщины надели бледно-голубые домино, чтобы найти новых любовников или испытать старых. Всё шумело, двигалось, волновалось. Оставьте их, говорил бамбуччи своим запыхавшимся церемонимейстерам. Они забавляются сами, тем лучше для вас. Вы можете отдохнуть. Эти минуты безумия и любопытства придали фезономиям что-то жестокое и глупое, не входящее в привычки цивилизованных натур. Лелия, думавшая, что так внимательно следит за малейшими проявлениями жизни этого умирающего общества, Лелия, исследовавшая ежеминутно его пульс и удивлявшаяся, находя его иногда слишком сильным или слишком слабым, заметила что-то странное в направлении умов в эту ночь. И затерянная, забытая в толпе, она также стала бегать по садам, чтобы наблюдать вблизи физиологические явления на этом трупе общества, которая хочет и смеётся, подобно старой какетке, румянящейся даже на смертном одре. После долгого хождения, после встреч со многими группами и столкновений, с лихорадочной, но не заразительной весёлостью, она села отдохнуть в укромном уголке под тенью китайских лип. Лелия почувствовала себя угнетённой. Она взглянула на небо. Звёзды сверкали над её головой, но у горизонта они были скрыты тёмными тучами. Лейле страдала. Наконец она увидела бледный свет, мелькнувший над деревьями. Это была молния. Тогда она поняла своё недомогание. Гроза всегда причиняла ей почти физическую боль, нервное беспокойство, волнение мозга, словом, что-то необъяснимое, испытанное, если не всеми мужчинами, то всеми женщинами. Тогда её овладело одно из тех безнадёжных настроений, которые часто овладевают нами без видимой причины, но которые в сущности всегда служат следствием какой-нибудь внутренней боли, таящейся в уме. Скука, страшная скука сдавила ей грудь. Она почувствовала себя такой обессиленной, так дурно поставленной в жизни, что упала на траву и залилась беспричинными слезами. которые служат страшным доказательством полного упадка силы и гордости. А между тем на вид Лелия была сильнее, чем какое-либо существо её пола. Никогда с тех пор, как она была Лелией, никто не подметил тайны её души на её невозмутимом лице. Никогда ещё никто не видел ни одной слезы страдания или умиления на её бледных щеках. Лелия ужасала сожалением других. И в самые тяжёлые минуты она сохраняла в себе инстинкт самозащиты. Она спрятала голову в свою бархатную накидку и далеко от людей и далеко от света, забившись в высокую траву у уединённого уголка сада, изливала своё страдание в напрасных и трусливых слезах. Было что-то страшное в скорби этой прекрасной и нарядной женщины, лежавшей здесь на траве, подобно раненой львице. которая в виде свою сочащуюся рану с рёвом заลิзвывает её. Вдруг её обнажённого плеча коснулась рука, горячая и влажная, как дыхание этой грозовой ночи. Она вздрогнула и пристыжённая, раздражённая тем, что её застали в минуту слабости, которую ещё никто никогда не видел, вскочила и встала во весь рост перед непрошенным свидетелем. Перед ней было голубое домино бала. «Куртизанка Цинзалина». Лелия громко вскрикнула. Затем, постаравшись придать своему голосу наибольшую суровость, она произнесла «Я вас узнала. Вы моя сестра». «А если я сниму мою маску, Лелия, вы не крикните мне. Стыд и распутство на тебе». «Ах, я узнаю также ваш голос», — продолжала Лелия. «Вы — пульхерия». «Я ваша сестра», — сказала куртизанка, снимая маску. «Я ваша сестра», — сказала куртизанка, снимая маску. «Дочь вашего отца и вашей матери! Неужели у вас не найдется ни слова любви ко мне?» «О, сестра моя, вы все так же прекрасны!» — вскричала Лелия. «Спасите меня! Спасите меня от жизни! Спасите меня от отчаяния! Дайте мне нежность и скажите, что вы меня любите, что вы вспоминаете о наших хороших днях, что вы моя семья, моя кровь, мое единственное благо на земле». Они обнялись и заплакали. Пульхерия вносила страстность в свою радость, лелия — грусть. Они глядели друг на друга влажными глазами и с удивлением трогали одна другую руками. Они не могли прийти в себя от радости, что обе еще красивы, что могут друг другом любоваться, друг друга любить и понимать, несмотря на разницу их положений. Лили вдруг вспомнила о унижении своей сестры, то что она простила бы всякой другой женщине, заставило её покраснеть при мысли, что это относится к её сестре. Это был безотчётный порыв всесильного общественного чсловия, который называется честью. Она опустила руки, державшая руки Пульхерии, и остановилась неподвижная, бледная, поражённая каким-то новым наплывом безнадёжности. Она сгорбилась, Её стремило взгляд на тёмную зелень деревьев, на которых погасал луч молнии. Пульхерия испугалась её мрачности и горькой холодной улыбки, блуждавшей на её губах. Она забыла те ступени, на которые спустило её общество. Ей стало жаль Лелию. Страдание уравнивает всех людей. Так вот какая вы стали, сказала она ей мягко. тем тоном, каким мать успокаивает своего огорчённого ребёнка. Я провела долгие годы вдали от моей сестры, и когда я нашла её, она лежала на земле, как истрёпанное никому не нужное платье. Она заглушала крики своими волосами, и рвала себе грудь ногтями. Да, я в таком именно положении и застала вас, Леле, а теперь вы ещё хуже. Вы плачете и имеете вид мёртвой. Прежде вы жили в страдании, а теперь ничем не живёте. «Вот до чего вы дошли, Лелия!» «О, Боже мой! На что же послужили вам все эти блестящие дары, которые делали вас такой гордой? Куда привёл вас тот путь, который вы избрали с такой светлой надеждой и с таким доверием? В какую бездну несчастья упали вы, намеревавшаяся ходить по нашим головам? О, Иерусалим и Иерусалим! Ведь я вам предсказывала, что гордость погубит вас!» «Гордость?» произнесла Лелия, задетая за самую больную частицу в своей раздражённой души. Тебе как раз пристало говорить об этом, бедная грешница. Кто погиб раньше в этой пустыне, вы или я? Я не знаю, Лелия, с грустью ответила Пульхерия. Я хорошо прожила мою жизнь. Я ещё молода, я ещё красива. Я очень много страдала, но не устала ещё. Не сказала ещё боже мой, доволенс меня. Между тем, как ты, Лелия, Вы правы, сказала Леле убитым голосом. Я всё исчерпала. Всё, кроме удовольствия, сказала куртизанка, засмеявшись смехом в ахханки, сразу изменившим её с головы до ног. Леле вздрогнула и невольно отступила. Затем быстро подойдя к ней и схватив её за руку, "А вы, сестра, вскричала она, вы испробовали удовольствие, вы его ещё не исчерпали?" Вы всё ещё женщина и всё ещё живёте. Ну так расскажите же мне вашу тайну, дайте мне ваше счастье, если вы его имеете». «У меня нет счастья», — ответила Пульхерия. «Я его не искала. Я не жила обольщением, как вы. Я не просила от жизни больше, чем она могла мне дать. Я пожертвовала всеми моими стремлениями ради того, чтобы уметь пользоваться тем, что есть. Я поступила с добродетелью, чтобы не негодовать». и направила мой разум на то, чтобы не желать слишком многого. Анакреон написал мою литургию. Я взяла за образец старину и избрала божеством обнажённых богинь Греции. Я переношу язвы той цивилизации, до которой мы дошли, но защиты против отчаяния мне служит религия удовольствия. О, леле, как вы на меня смотрите? Как вы жадно слушаете меня? Значит, я не внушаю вам больше отвращения? Значит, я уже не то глупое и дурное существо, от которого вы когда-то отдалились с таким омерзением. Я никогда не презирала тебя, сестра. Я тебя жалела. В эту минуту я только удивляюсь тому, что мне тебя не жаль. Я почти готова сказать, что радуюсь за тебя». «Лицемерные спиритуалисты», — сказала Пульхерия, «вы всегда боитесь одобрить радость, которую не разделяете. О, вы плачете теперь». Вы опускаете голову, моя бедная сестра. Вот вы уже сгорблены и разбиты судьбой, избранной вами. Чья же в том вина? Хоть бы этот урок послужил вам в пользу. Вспомните о наших ссорах, о нашей борьбе и разлуке. Мы постепенно предсказывали друг другу погибель. Увы, я предсказывала вам презрение мужчин, Пульхерия. Забвение, ужасную старость. Я пока еще не права. Благодаря небу вы всё ещё прекрасны и молоды. Но разве вы ещё не чувствовали, как стыд жжёт вас своим огненным обручем? Разве вы не слышите, как вся эта жадная, бездельная толпа, которая ищет вас в эту минуту, чтобы удовлетворить своему дерзким любопытству, ревёт словно разъярённый зверь? Не чувствуете ли вы, что её горячее дыхание преследует вас и оскверняет? Прислушайтесь. Она вас зовёт. Она вас требует, как свою добычу. Куртизанка, вы принадлежите ей. Но если она придет за вами сюда, не говорите ей, что вы моя сестра. Если она только узнает об этом и сравняет нас, если она посмеет прикоснуться ко мне своими нечистыми руками... Бедная Пульхерия, вот твой властелин, вот твой бог, вот твой любовник, эта толпа, вся эта толпа. Ты нашла удовольствие в ее объятиях. Ты видишь, бедная сестра моя, что ты хуже пыли под её ногами. Я это знаю, сказала куртизанка, проводя рукой по своему высокому лбу, как бы для того, чтобы смахнуть с него налетевшее облако. Но я гоню стыд. Это моя добродетель. Моя сила в том, чтобы гнать его, как ваша в том, чтобы избегать. В этом моё благоразумие, говорю я вам, и оно приводит меня к моей цели. Она переселивает препятствия, оно покоряет вечно зарождающиеся мучения, и в награду за борьбу я имею удовольствие. Это мой луч солнца после грозы. Это очарованный остров, куда бросает меня буря, и если я дурная, то по крайней мере я не кажусь смешной. Быть бесполезной, Лелия, это быть смешной, а быть смешной это хуже, чем быть подлой. Не служить ни для чего в мире. Это гораздо более презренно, чем служить для удовлетворения самых последних потребностей. Может быть, произнесла Лелия мрачно. К тому же, продолжала куртизанка, что такое стыд для действительно сильной души? Знаете ли вы, Лелия, что такое могущество мнения, перед которым так рыболепствуют души, называемые честными? Знаете ли вы, что нужно только быть слабый, чтобы ему подчиниться? и что достаточно быть сильной, чтобы ему противостоять. Назовете ли вы добродетелью расчет эгоизма, который так легко привести в исполнение и в котором все вас ободряет и вознаграждает? Сравнивайте ли работы, страдания, героизм матери, семьи с работой, страданием и героизмом проститутки? Если обеим пришлось бы получить жизненные призы, то думаете ли вы, что заслуживает больше славы та, которая имела меньше горя? «Но что это, Лелия? Мои примеры не заставляют тебя более дрожать, как прежде. Ты мне ничего не отвечаешь?» «Это молчание ужасно. Лелия, значит, ты теперь ничто. Вот ты уже стёрлась, исчезла, как волна, как имя, написанное на песке. Твоя благородная кровь не возмущается больше ересью разврата, непобедимостью материи. Проснись же, Лелия». Защищай добродетель, если ты хочешь, чтобы я верила, что существует нечто называемое этим именем. Говорите, говорите, ответила Лелия мрачным тоном. Я вас слушаю. Наконец, что предназначает Бог нам на земле? продолжала Пульхерия. Жизнь, не так ли? Чего требует от нас общество? Не воровать, Общество уже так создано, что многие не имеют иных средств к жизни, кроме одного ремесла, покровительствуемого обществом же. В то же время оно клеймит его позорным словом порок. Знаете ли вы, из какой стали должно быть сковано бедное создание, чтобы жить им? Сколькими оскорблениями стараются ему заплатить за слабости, в которые оно впало, и за грубость, к которой оно подверглось. Какую гору подлости и несправедливости должно она вынести, прежде чем привыкнет спать, ходить, быть любовницей и куртизанкой или матерью, так как это единственные условия судьбы женщины, которых ни одна не избегнет. Продастся ли она на рынке проституции или посредством брачного контракта? О, сестра! Насколько существо, опозоренное публично и незаслуженно, имеет право презирать эту бьющую их толпу и проклинать сольтево, как она унизила их своей любовью. И видишь ли, если есть небо и ад, то небо примет тех, которые больше страдали и которые даже на их печальном ложе найдут несколько радостных улыбок, несколько благословений, возносимых к Богу, а ад примет тех, которые барышничали лучшей частью своего существования и не знали ему цены. Куртизанка Цинзалина, среди ужасов своего общественного падения, исповедует свою веру. Оставаясь верной наслаждению. Аскет Калелия, в среди суровой и достойной уважения жизни, отречься от бога, закрывая ежеминутно глаза и душу благим существованием. Вы, вы обвиняете меня, Пульхерия, ещё не знаете, зависело ли от меня сделать выбор и следовать по намеченному жизненному пути. Знаете ли вы, какова была моя судьба с того времени, как мы расстались? «Я знала то, что говорил о вас свет», — ответила куртизанка. «Я видела только, что вы, как женщина, влачите какое-то загадочное существование. Я знала, что вы ходите, окружённая какой-то таинственностью, какой-то поэтической аффектацией. И я улыбалась от жалости, думая об этой лицемерной добродетели, которая состоит в том, чтобы тщеславиться в силу слабости или страха». Унижайте меня, ответила ей Лелия. У меня так мало доверия к самой себе сегодня, что я ничего не нахожу для моего оправдания. Но хотите ли вы выслушать историю этой незначительной и бледной жизни, в то же время такой длинной и такой горькой? Вы мне скажете затем, может ли найтись лекарство для таких застарелых страданий, для такой глубокой безнадёжности? Я слушаю, — произнесла Пульхерия, опершись своим круглым и белым локтем на ногу мраморной нимфы, которая, улыбаясь и сжиманясь, спряталась в темных ветвях. — Говори, сестра моя, расскажи мне несчастья твоей судьбы, но прежде позволь мне сказать, что я знаю их заранее. Когда ты, бледная и тоненькая, как Сельфида, гуляла в глубине лесов, опершись на мою руку, внимательно следя за полетом птиц, за оттенками цветов, за изменением туч, Когда ты оставалась равнодушной к взглядам проходивших мимо охотников, смотревших на нас из-за деревьев, я уже прекрасно знал, так, Долеия, что твоя молодость будет поглощена преследованием бесполезных мечтаний и что ты будешь презрительно относиться к прелестям жизни. Помнишь ли ты наши бесконечные прогулки по родным полям, наши длинные мечтательные вечера, когда мы обе стояли, опершись о золочёную балюстраду террасы и смотрели «Ты на светлые звёздочки, поднимавшиеся над холмами, а я на всадников, спускавшихся по тропинкам». «Я всё хорошо помню», — ответила Лелия. «Ты всегда следила внимательным взором за путешественниками, исчезавшими в тумане заката. Ты едва могла различить их одежду и фигуру, но всегда загоралась симпатией или презрением к каждому из них, следя за тем, смело или осторожно спускались они в долину». Ты безжалостно хохотала над осторожным всадником, сходившим с лошади на спусках, и не могла равнодушно видеть, как он сводит под узцы своего непокорного или ленивого коня. Ты издалека рукоплескала тому, кто твердым и сдержанным шагом спускался по опасному крутому склону. Помню, как один раз я сделала тебе строгий выговор, когда ты в порыве восторга стала махать носовым платком, чтобы придать храбрости молодому глупцу, который спускался галопом и два или три раза едва не сорвался вместе с лошадью в пропасть. А между тем ведь он не мог ни видеть, ни слышать меня, возразила Пульхерия. Вы были возмущены, моя дикая сестра, интересом возбуждённым во мне мужчиной? Вы были чувствительны лишь к неуловимым красотам природы, к звукам, краскам, но никогда к ясным и определённым формам. Какая-нибудь отдалённая песнь заставляла вас проливать слёзы, но как только бы за ноги пастух показывался на вершине холма, вы с отвращением отворачивались. Вы переставали слушать его песню, и для вас пропадало всякое удовольствие. Реальность, в чём бы она ни выражалась, оскорбляла ваше слишком живое умозрение и разрушала вашу слишком требовательную надежду. Не правда ли, Лелия? Это правда, сестра. Мы совсем не были похожи одна на другую. Вы умнее и счастливее меня. Вы жили только в удовольствиях, я же, более требовательная и быть может, менее покорная Богу, я жила лишь желаньем. Помните ли вы тот летний тяжёлый и жаркий день, когда мы остановились на берегу ручья под тенью кедров, в том таинственном и тёмном уголке, где журчанье воды, падавшей со скалы на скалу, сливалось с грустной песнью кузнечика? Мы растянулись на мягкой траве, и, глядя на горячее небо, мелькавшее над нашими головами сквозь деревья, незаметно крепко и беззаботно заснули. Мы проснулись в объятиях одна у другой и не чувствовали даже, что спали. — О да, — сказала Пульхерия, — мы спали на мягкой и тёплой траве. Кедры распространяли вокруг нас свой сильный целительный аромат, и южный ветер касался своим горячим крылом наших влажных лиц. До тех пор, беззаботная и веселая, я принимала каждый новый день моей жизни как новое благодеяние. Иногда быстрые и глубокие ощущения волновали мою кровь. Какой-то неведомый пыл овладевал моим воображением. Природа представлялась мне в самых ярких красках. Молодость еще живее, еще веселее билась в моей груди, и я смотрелась в зеркало и находила себя в эти минуты особенно обаятельной, особенно красивой. Тогда мне хотелось поцеловать себя в этом зеркале, отражение которого возбуждало во мне бессмысленную любовь. Я начинала смеяться, я бегала быстрее и легче по траве и цветам, так как у меня еще не было ни малейшего представления о страдании. Я не утомлялась, подобно вам разными предположениями и догадками, я находила, потому что не искала. В этот день меня... Счастливую и спокойную пробудила странная, мучительная, ужасная греза и открыла мне тайну, которая до тех пор была для меня непроницаемой и к которой я относилась с спокойным уважением. «О, сестра, отрицайте влияние неба, отрицайте святость удовольствия. Вы сказали бы...» Если бы с вами случился подобный экстаз, что ангел, посланный Богом, спустился на землю, чтобы наставить вас в священных испытаниях человеческой жизни. Мне просто снилось, что мужчина с чёрными волосами склонился надо мной и прильнул к моим губам своими горячими, румяными губами. Я проснулась вся дрожащая, и такая счастливая, что никогда раньше не могла и вообразить себе, можно ли быть такой счастливой. Я оглянулась, Солнце проникало своими лучами в самую глубину леса, воздух был чистый, мягкий, и кедры поднимали свои большие могучие ветви, похожие на гигантские руки, протянутые к небу. Тогда я взглянула на вас. О, сестра, как вы были прекрасны! До этого дня я никогда не находила вас красивой. Я в моём извинительном чтиславии молодой девушки отдавала себе предпочтение перед вами. Мне казалось, что мои цветущие щёки Мои округленные плечи и золотистые волосы делают меня красивее вас. Но в ту минуту чувство красоты пробудилось во мне и к другому существу. Я уже любила не одну себя. Мне необходимо было помимо меня найти предмет восхищения и любви. Я тихонько приподнялась и стала смотреть на вас с странным любопытством, с странным удовольствием. Ваши густые черные волосы прилипли к вашему лбу, И кудри велись сами собою, как будто чувство жизни притягивало их к вашей шее, покрытой испариной. Я провела по ним пальцами. Мне показалось, что ваши волосы сжали их и притягивают меня к вам. Ваша белая и тонкая сорочка, стянутая на груди, показывала ваше загоревшее на солнце тело, и оно казалось в смугле обыкновенного. Ваши длинные ресницы, отяжелевшие от сна, бросали тень на ваши щеки. которые тогда были оживлённее, чем теперь. О, как вы были прекрасны, Лелия, но красивы иной красотою, чем я, и это меня как-то странно волновало. Ваши руки не такие полные, как мои, были покрыты едва заметным чёрным пушком, который потом ещё под влиянием светского какетства. Ваши прекрасные ноги касались ручья, и голубые вены вырисовывались на них. Ваше дыхание поднимало грудь с такой правильностью, которая, казалось, говорила о спокойствии и силе. И в ваших чертах, в вашей позе, в ваших более определённых, чем у меня, формах, в вашем более смуглом, чем у меня, цвете кожи, особенно в этом гордом и холодном выражении вашего спящего лица, было что-то такое мужское и сильное, что я едва узнавала вас. Я находила, что вы похожи на того черноволосого юношу, которого я только что целовала во сне, и вся дрожа я поцеловала вашу руку. Тогда вы открыли глаза, и ваш взгляд наполнил меня неведомым стыдом. Я отвернулась, как будто совершив какой-то дурной поступок. А между тем, Лелия, ни одна нечистая мысль даже не представлялась моему уму. Как это случилось? Я не знала. Я получила от природы и от Бога, моего Создателя и Повелителя, мой первый урок любви, моё первое ощущение желания. Ваш взгляд был насмешлив и строг. Таким я всегда встречала его, но он никогда ещё не смущал меня так, как в ту минуту. Разве вы не припоминаете моего смущения и краски, залившей моё лицо? Я даже припоминаю фразу, которую не могла себе объяснить, ответила Лелия. Вы заставили меня склониться над водой и сказали мне: "Взгляни на себя, сестра. Разве ты не находишь себя красивой?"